Глава двадцать третья. «Ну вот мы и дома». Вздыхаю, вспоминая с лёгкой грустью, каким замечательным был отдых. Особенно первый день, пока там не появился Халим. «Да, дома». Макс привлекает меня к себе, целует висок. «Поедем куда-нибудь поесть или закажем?» «Пожимаю плечами, потому что на самом деле мне всё равно. Мне тепло и приятно, по-домашнему уютно. И абсолютно не важно, где мы будем есть. Главное, что вместе». «Макс на меня не злится и больше не вспоминает о своём дружке. А если и вспоминает, то мне ничего не говорит, и я этому рада. Не хочу думать о Халиме Эль-Хамаде. Ничего, кроме внутреннего дискомфорта и стыда, мысли о нём не приносят. Ладно, закажем что-нибудь». Максим достает из кармана мобильник, смотрит на дисплей, и тут же его брови сходятся на переносице. «Я уже знаю, что это значит. Что-то случилось?» «Появились дела, малыш. Поужинай без меня» поднимается с дивана, оставляя меня в полной растерянности. "Дела сейчас? Но ведь ночь уже. Да и мы только приехали. Может, с утра займёшься делами?" Он задумчиво почёсывает подбородок и, кажется, меня даже не слышит. Кому-то быстро набивает сообщение, прячет телефон в карман. "Я скоро вернусь". Остаток ночи ворочаюсь в слишком большой для одной меня постели, обнимая подушку Макса и пытаясь уловить его запах. К хорошему быстро привыкаешь, и я привыкла. Привыкла видеть и чувствовать его рядом, засыпать в его объятиях. И теперь, стоило ему ненадолго отлучиться, я уже не могу спать и не нахожу себе места. Ближе к утру понимаю, что он не придёт, и мысленно бью себя по рукам, чтобы не набрать его номер, который, кстати говоря, знаю уже наизусть. Засыпаю с какой-то горечью и тревогой, во сне почему-то плачу. Мне снится какая-то чужая страна, а может, даже чужой мир. Всё дико странное и пугающее. Меня, обмотанную цепями, тащат какие-то арабы и бросают кому-то под ноги. Я поднимаю голову и встречаюсь с тёмным, насмешливым взглядом Эль-Хамада. Вскрикиваю и резко сажусь на кровати. По спине струится холодный пот, а горло жжёт от сухости. Макс спят рядом в своей излюбленной манере, закинув руки за голову. Никаких оравов и цепей. И я дома с любимым. Падаю обратно, закрываю глаза. Доброе утро. Ставлю на тумбочку кофе, склоняюсь, чтобы поцеловать Макса, но он недовольно морщится, переворачивается на бок. Сколько времени? Смотрит на часы, мгновенно вскакивает. Блядь, проспал. Наблюдаю, как он, потеряв мяч, мечется по комнате, натягивает на себя одежду. Ты куда? Бармачо растерянна. Я думала, мы проведём сегодняшний день вместе. Нет, я не эгоистка, понимаю, что он деловой человек, но вообще-то, если бы не Халим, то мы ещё бы были на Бали, нежились бы под солнышком на берегу океана. У него ведь отпуск. Дела, малыш. Кофе дай. Застёгивает рубашку, защёлкивает запонки. Я передаю ему чашку, отпивает и обжигается. Да что за утро, блять? А ты разве всю ночь не дела дела делал? «Не то, чтобы я подозревала его в чём-то, я доверяю своему мужчине». Но всё же внутри шевельнулся червячок сомнения. Главное, чтобы этот червячок в змею не превратился. «Что за допрос?» Поставив чашку на тумбочку, подошёл ко мне и, склонив голову, посмотрел из-под лобья. «Это не допрос. Просто я думала». «Давай думать у нас буду я, ладно?» Приподняв моё лицо за подбородок, поцеловал в губы, отошёл. «Так, где мой телефон?» После его ухода долго думаю над своим поведением. Неужели я превращаюсь в маму? Это гены? Я стану такой же? Но ведь Макс не папа, он не станет терпеть подобное. Да и я не планировала становиться вечно бубнящей клушей. Да простит меня, моя дорогая мама. Что-то определённое идёт не так, и меня это напрягает. Я должна изменить ситуацию, пока не начал напрягаться и Макс. Не хотелось бы потерять его из-за собственной глупости. Чтобы в голову не лезли дурные мысли, решаю отвлечься. Убираюсь в квартире, мою полы руками, чищу кофемашину и плиту, перемываю всю посуду, убираюсь в холодильнике. Хорошо всё-таки, что домработница Макса ушла в отпуск, так я могу показать, какая я хозяюшка. Закончив уборку, уделяю внимание себе. Делаю маску из огурцов, придирчиво осматриваю себя в зеркало. С неудовольствием отмечаю, что набрала пару лишних килограммов. «Рановато ты, Минаева, расслабилась. Запускать себя в таком возрасте чревато тем, что тебя не в ЗАГС поведут, а на липосакцию, в лучшем случае. После тщательного осмотра и пометки в личном дневнике насчет диеты решаю выйти на улицу, хватит сидеть и киснуть. Открываю телефонную книгу и заношу палец, чтобы позвонить Карине, но что-то не дает». После ее поступка и сказанных, пусть изгоряча, слов как-то не тянет ее увидеть, А тем более рассказывать ей о поездке. Тут же вспоминаю, что сегодня день рождения у старой подруги Маруси. С ней у нас всегда были замечательные отношения, и мы даже вместе собирались поступать в вуз. Но дороги разошлись уже в столице. Маша удалось пробиться в юридический, я же пошла в педагогический. Привет, Маш. Это Кристина. Узнала Она совсем не изменилась. Та же пухленькая фигурка, которая, кстати говоря, идёт единицем, и Маша как раз одна из них. Та же синий туш, который подруга питает большую слабость. Ярко-синее платье с пышной юбкой до колен и волосы, аккуратно собранные в высокий хвост. Уютная и простая, при этом до да безумия милая. Ох, Кристин, это же это, блин, да это ж пиздец. Я хохотнула, прикрыв рот ладонью. Тише ты, пока нас не вышвырнули за неподостоенное поведение. Да какая разница, что подумают эти снобы? Имею я право порадоваться за подругу или нет? Нет, я всегда знала, что ты далеко пойдёшь. С твоими-то выходными данными. Ну чтобы вот так сразу в хоромы молодого, красивого и богатого. Ох, завидую тебе, Кристинка, белой завистью. Официант галантно вручил нам меню, сам отошёл на почтительное расстояние. Да. Это вам не Ивановская забегаловка, где бармен бросает тебе бутылку воды через весь зал, потому что официантка вышла покурить, а ему лень выходить из-за стойки. И даже если не поймаешь, всё равно будешь оплачивать. Пожалуй, моя жизнь не просто круто изменилась, она стала идеальной, благодаря мужчине, о котором мечтает добрая половина всего женского населения нашей необъятной родины, а настоящем принце. Хотя нет, Макс не принц, он король. Я бы сама так о таком мечтала, не будь он и так моим. Слушай, крестен, тут такие цены, обалдеть же. Ну, глянь, да тут чашка кофе стоит половину моей стипендии. Давай пойдём в другое место, а? Я там за углом видела очень уютное кафе. Опасливо оглядывается на официанта. За что люблю Машку, так это за то, что не похожа она на Карину. Даже сейчас знаю, что теперь у меня есть деньги, она на них не рассчитывает. Нет, мы будем отмечать здесь. Не волнуйся, счёт я оплачу сама. Киваю молодому человеку, и тот подплывает к столу. Я делаю заказ, а Маруся отрывает обалдевший взгляд от меню и награждает им меня. Знаешь, я даже удивилась, когда ты позвонила. Никогда бы не подумала, что вспомнишь о моём дне рождения. Что вообще обо мне вспомнишь? Укол совести не позволяет беззаботно улыбнуться, и соврать тоже не могу. Ты знаешь, я сейчас новую жизнь начинаю. Ни с кем особо не общаюсь. Маруся понятно выкивает. Ещё одна причина любить её. Ну а твой Макс, что, серьёзный, да? Жениться собирается. Серьёзный. Да. Что касается женитьбы? Пожимая плечами, пытаясь скрыть смятение. Жду, как только предложит, сразу в ЗАГС. Смеёмся. Впервые за долгое время позволяю себе побыть собой, простой девчонкой из Иваново. А не идеальной во всём, хоть и немного глуповатой куклой. Нет, я ни на что не жалуюсь, и мне нравится быть правильной и хорошей девочкой. Но в последнее время всё чаще кажется, что я делаю всё не так. Вздыхаю, вспоминая наш волшебный отдых вдвоём и то, как он закончился. А ведь это я всё испортила. Скажи я Максу сразу о том, как именно Халим спасал меня, он бы не потерял ко мне доверия. Теперь же между нами будто чёрная кошка пробежала. Я чувствую, что что-то не так. Знаю это. Так «Та тянет Маруся, и склоняется так, что пышные её докальте ложится на белую скатерть. А где восторг, слёзы счастья и остальные атрибуты радостной невесты? Нет, я понимаю, что рано говорить гоп, но всё-таки тебя что-то грызёт? Да. Киваю. С Машкой всегда легко, даже рассказывать о своих поражениях. Знаешь, я так боюсь, прямо ужасно боюсь. Меня не покидает странное чувство, будто что-то должно произойти, что-то, чего совсем не хочется. Я понимаю, что чушь всё это, и я себя накручиваю, но тревога не покидает. «А еще Халим этот, Эль-Хамад, блин. Вот не зря же я боялась его до ужаса. Халим Эль-Хамад? Турок какой-то, что ли? Араб». Маша хлопает длинными ресницами. «А кто он такой?» – спрашивает осторожно, будто боится узнать ответ. «Он шейх. Вернее, сын шейха. Ой, неважно в общем, он друг Макса» но ведёт себя они как друг. Мне кажется, он хочет нас с Максом разлучить. Пока правда не разобралась, зачем ему это. Замолкаем, ждём, пока официант откроет шампанское и наполнит фужеры. Слушай, ну это всё твоя мнительность. Я не думаю, что этому шейху и есть какое-то дело до тебя. Ну, то есть, как в твоём представлении. Думаю, у него просто энергетика такая. Кто их этих шейхов знает, что у них в голове? В общем, забей. Вот у моей знакомой тоже иностранец. Так его хрен поймёшь. Менталитет другой, понимаешь? Да нет, Марусь, тут другое. У нас с ним кое-что было. То есть не у нас, а Фух. Выдыхаю, опустошаю бокал залпом. Он приставал ко мне и говорил ещё глупости всякие. Подруга усмехается, одаривает меня снисходительным взглядом. Ну ты даёшь. Он же восточный мужик. Все восточные мужики любят славянок. А ты себя в зеркало видела? Ты же куколка. Вот он и пустил слюни. Серьёзно, он просто хочет тебя трахнуть. А может и не просто, но в любом случае не ведись на это крестеин. Потом жалеть будешь. Всё-таки наш родной Макс тебе подходит больше, а эти арабы непонятные они какие-то. Увезёт тебя к себе в гарем. Попробуй, выберись. I'll take you to my place. You will be mine. He cannot hide you forever. I will find you everywhere. I will find you and take you. Я отвезu тебя k себе. Ты будешь моей. On në mërëtë tëbë tëbë vëjno. Я nëjë tëbë vëzë. Я nëjë tëbë i zëbërë. Zvukëtë vë gëllë tësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eësëmë eë